как не береглись в ротах, как не наказывали разгильдяев, как не убеждали людей проникнуть ответственностью времени. Ничего не помогало. Дисциплина в полку падала и падала. Множилось количество больных геморолопией и еще больше тех, кто симулировал болезнь. Люди устали от казарменного скопища, подвальной крысиной жизни и бесправия,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 «Кого, — говорит, — мне кормит-то одна одинешенька здесь бабылю?»